Методика массажа и гимнастики в возрасте от 3 до 4 месяцев При нормальном развитии у ребенка этого возраста исчезает физиологический гипертонус сгибателей рук, но еще могут остаться явления гипертонуса мышц ног. В этом возрасте можно начинать проводить пассивные движения для рук. В возрасте 3-4 месяцев в связи с укреплением шейных мышц Проявляются врожденные рефлексы положения. На нижних конечностях применяет поглаживание для расслабления сгибателей, где имеется гипертонус. Если у ребенка появляются первые попытки к изменению положения тела, переворачиваться со спины на живот, то ему следует помогать. В трем месяцам исчезает феномен ползания и можно применять упражнения для нижних конечностей. Процедура проводится в следующей последовательности. Первое. Массаж рук. Второе. Охватывающие движения руками. Пассивное упражнение. Третье. Массаж ног. Поглаживание, растирание, разминание. Четвертое. Поворот на живот вправо. Рефлекторное движение. Пятое. Массаж спины. Поглаживание, растирание, разминание. Шестое. Рефлекторное движение головой назад в положение на животе. Седьмое. Массаж живота, поглаживание. Восьмое. Массаж стоп, растирание, похлопывание. Девятое. упражнение для стоп, рефлекторные. Десятое. Вибрационный массаж всей грудной клетки. Одиннадцатое. Пассивное упражнение для рук и ног на сгибание и разгибание. 12 поворот на живот влево. Положение ребенка для всех приемов – лежа. Методические указания. Содействовать полному уравновешиванию сгибателей и разгибателей конечностей первым навыком по изменению положения тела. Обеспечить условия для развития ручной умелости подвешивая на высоте вытянутых рук различные игрушки, предметы для захватывания их.